Глава тринадцатая Едва проснувшись, я отправилась в комнату к маме и замерла на пороге комнаты. Едва открыла дверь. Нет, мама лежала на месте, а вот ее руки как бы проросли в горшки с землей и сушили растения. Тетушка Марип. Меньше чем через минуту я уже сбегала вниз по лестнице, «Тетя Мариб, Я застала ее в гостиной с книгой в руках. «Тома, что ты так кричишь? В бюро ночью никто не входил, так что ничего страшного случиться не могло». «Мама!» Я схватила ее за руку и потянула вверх по лестнице. С ней точно что-то не так. «Мне показалось, что я слышала твой голос». Зевнула Рамина, встретив нас в коридоре второго этажа. Что у тебя опять приключилось? Мама ненормально выглядит, чуть не разревелась я и толкнула дверь в ее комнату. Бывает же, присвистнула Рамина, разглядев открывшуюся перед ней картину. Я о таком никогда не слышала, подтвердила тетя Марип. Что с мамой? Я даже не заметила, что за нашими спинами появился Манур. Что это? Думаю, детки, нам есть что обсудить. Тетушка Марип жестом заставила всех нас выйти из комнаты и закрыла дверь. Идемте вниз. Кажется, пора заглянуть во всеобщую магическую книгу. Зачем? Вырвалось у меня. Я-то думала, что книга помогает только в поиске пропавших личностей. Затем? что там скрыты все-все знания миров. «А что мы знаем о горгульях?» «Практически ничего», — осадила меня тетушка, спускаясь по лестнице. «Привидения летели с нами, и пока тетя Мариб доставала книгу, они нервничали точно так же, как живые. А как привидения могут носить материальные вещи?» Вдруг спросил Манур, наблюдая за тем, как Александр Сергеевич от нечего делать принялся поправлять плед на диване. «Ты не учился, что ли?» — фыркнула Рамина. «Несущественное уплотнение плазменной энергии, что они постоянно выбрасывают в пространство, позволяют им практически материализовать отдельные части тела. Не полностью, конечно, но двигать предметы это им позволяет». В твоем возрасте все юноши это знают. Я...» Мой брат замялся, не обучался магии. «Что?» У ведьмы вытянулось лицо. «Тома, ты это слышала? Наследник рода лилового дома Бархатных гор не учился магии. И как ты собрался своей водчиной управлять, когда твой батенька крылышки отбросит?» Фей нахмурился. Он не хотел, чтобы я когда-нибудь занимал место главы дома. Считал меня слишком слабым. Тихо проговорил он. Я иногда подглядывал за другими феями и пару книг украл из библиотеки. Я соскрежетала зубами. «Манур, ты будешь обучаться магии, обещаю тебе!» Потрепала я его по плечу. Брат слабо улыбнулся и неверяще покачал головой. Это он зря. Я из него обязательно сделаю самого сильного главу лилового дома даже для того, чтобы просто досадить отцу. Да и мне будет легче, если за ним не придется присматривать». «О, нашла!» Тетушка мариб все это время задавала вопросы книги и никак не могла подобрать правильный. «Так-так, горгульи в состоянии абсолютного истощения» просто не могут управлять своими аппетитами и могут убить все живое на расстоянии в несколько тысяч шагов. «Мама!» — непроизвольно вырвалась у меня. «Не переживай, пока нам хватает земли в горшках. При текущей тенденции она истощит там землю в течение двух-трех суток». Тетя перелеснула страницу. «На землях, где исконно живут горгульи, Существуют источники живительной силы для них, способные исцелить любого представителя данного рода». Она громко захлопнула книгу. «Итак, друзья, у нас с вами образовалась проблема. Где водятся горгульи?» Возник у меня закономерный вопрос. ведь мы переглянулись. «Этого никто не знает», — пожала плечами Рамина. «Я нахмурилась». «Ну, вы же бюро находок-потеряшка. Вы можете найти любого, в том числе и горгулей», — не поверила я им. Жорж покачал призрачной головой. «Барышня, вы в курсе, что нельзя найти того, кто не хочет находиться?» — спросил он снисходительно. «Ну, я же нашлась», — развела я руками. «Значит, вселенная решила, что тебя надо найти для межмирья. Тут без вариантов». «Ради одной особи Гаргулини не будут разглашать свое местонахождение», ответила мне Рамина, более знакомая с волшебными мирами. «Просто я не знала, что потерялась», проворчала я, начиная осознавать всю бедственность нашего положения. «И что же теперь делать?» неуверенно спросил Манур, глядя почему-то на меня. «Надо срочно найти деда. Других вариантов у меня не было». Только он знает, что делать со своей дочерью. Уверена, что у него уже все предусмотрительно припасено для ее спасения. А дед то Брат замялся, не зная, как правильно сформулировать. «Лорд игрансан Сан Арн, проживающий где-то на просторах Межмерия», вместо меня ответила Рамина. «Только где же мы его искать-то будем?» Она вопросительно посмотрела на тетушку. Лорд ведет весьма закрытый образ жизни, и я прекрасно помню, что он из очень знатного, но обнищавшего рода, пожала плечами тети Мариб. И где он живет, я не знаю. Вообще мало кто об этом знает. А я знаю, кто знает. Нам надо к Паше, он-то нас точно не бросит с бедой один на один. Вдруг подскочила на месте молодая ведьмочка. И так как его семья является приближенной к владыке, то он не может не знать, где живут все аристократы Межмирья. А твой дед аж целый лорд, заметная фигура. Тогда идем к Паше. Я рванула к двери. — Никто никуда не пойдет, пока все не позавтракают. Остановила меня тетушка мариб которое было вполне по силам эту самую дверь заблокировать. Но мама вполне обойдется без твоих жертв еще пару дней, отмахнулась от меня она. А ну, марш все в столовую. Завтракали мы очень быстро. Ладно, я оторопилась, но и Рамина, и Лиопс ничуть не отставали. Даже Манур орудовал ложкой быстрее положенного лишь тетушка совершенно никуда не торопилась а только с усмешкой поглядывала на нас я пойду с томилой заявила рамина едва мы вышли из за стола кто бы сомневался фыркнула тетушка я тоже пойду подал голос манур э нет покачала я головой у тебя крылья у людей крыльев нет только если времени за полночь и они не накачались коньяком крылья Он повернул голову и проследил за тем, как его крылья трепыхнулись. Ну, я хочу увидеть этот мир», — смущенно добавил мальчишка. Рамина вздохнула. Леопс, неси свой рюкзак, который носила Тома. Будем прятать крылья». Крылья мы спрятали надежно, да и рюкзак Монору шел даже больше, чем мне. Вот только его одежда и внешность, ну как можно сделать красоту юного фея, Менее броской, да еще и в одежде императорского корнета. Нужна еще одна гоблинская куртка, — решила я, осмотрев результат. Куртка нашлась, и штаны тоже. Ведьма даже подогнала их по размеру. А с волосами что будем делать? Склонила я голову на бок, рассматривая удлиненные локоны фея. А зачем что-то делать? Рамина, склонив голову на бок, рассматривала моего братца. Ну, ходят такие. А ну, постой-ка, я сейчас. Она убежала вверх по лестнице, вернулась буквально через минуту. Вот, держи. ведь ловко прицепила клипсу с болтающимся синим когтем на ухо-фея, а на шею навесила горсть цепочек различного размера. Теперь он похож на Павла, сплеснула руками тетушка Марип. Только бороды не хватает, согласилась я. «Так, мы вообще-то торопимся», — Рамина подтолкнула нас к двери. «Там твоей маме плохо, а ты тут Пашкину бороду обсуждаешь». Едва мы вывалились из двери бюро на опалённую утренним солнцем Спаскую, как Манур замер, со страхом оглядывая все вокруг, и испуганно подпрыгнул, когда на соседней улице заорала сигнализация. Идем! взяла я его под локоть и потащила в сторону набережной. — Да это всего лишь человеческий мир, а вокруг нас всего лишь люди, — попыталась подбодрить его Рамина. — Люди? — пискнул фей, когда мы вышли на другую улицу, и перед его носом промчалась машина. — Ну, любят у нас некоторые лихачить. — Отец всегда говорил, что люди — это... — Недостойно внимания, — закончила за него ведьма. «Да, — Да-да, нас в Академии Межмерия учили тому же. Вот только жизнь заставила меня очутиться тут и понять, что люди не так просты, как кажется на первый взгляд. — И все это работает без магии? — недоверчиво спросил мой брат, когда мимо нас прошел мужчина, общающийся по видеозвонку. А перед нами проскочила девчушка в наушниках и на электросамокате. — Угу, — кивнула я, оглядываясь по сторонам, чтобы перейти улицу. «Теперь я понимаю, почему ты захотела быть человеком», — медленно произнес он, быстро перебирая ногами. «Наконец-то перешел со мной на «ты». Видимо, шоковая терапия сработала. «А можно будет мне тут остаться?» Проводил он глазами девушку в коротких шортах. Рами тут же отвесила ему легкий подзатыльник. «Ишь ты! Захотел!» «Сначала выучись, потом место свое в жизни твоей а уж после этого выбирать будешь», — хмыкнула ведьма. «Хорошо», — фей покорно кивнул. До клуба мы добрались быстрее, чем в прошлый раз, так как были трезвыми и более целеустремленными. Все же теперь речь шла не просто о крыльях, а о жизни и смерти. На наше счастье охранник в клубе нам попался тот же. «Мы к Паше». Рамина сразу подошла к нему. Парень оглядел нас и кивнул. Он еще не ушел. В гримерке, в себя после ночного фестиваля приходит. Он приглашающе махнул в сторону двери, на которой висела афиша. «Ой, кажется, мы вообще не вовремя приперлись. Но делать уже было нечего. Кто же знал-то, что у них тут такая... тусовка собирается? Ах да, вчера же выходной день был. Идем. Ведьма подтолкнула Манура к двери и улыбнулась охраннику, который с интересом рассматривал клипсу коготь на ухе фея. «Я порадовалась, что брат у меня не эльф, и уши у него выглядят по-человечески. Мы прошли зал, бар и остановились у уже знакомой двери». Рамина громко постучала и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. Сидые пегасы!» — рыкнула она и пригнулась когда над ее головой просветил нож, который едва не задел Манура. Я быстро сунула руку в свою волшебную сумку, откуда выудила первое же попавшееся мне оружие. «Я просил не заходить сюда!» — проорал явно пьяный голос Паши. «Ты в меня еще ножами не кидал!» — проворчала ведьма и зашла в комнатку. «Паш, ну какого гоблина ты тут устроил?» Она дошла до стола, и осмотрела вереницу бутылок. Пьяный гном валялся на полу, где повсюду были разбросаны подушки. «Здрасте!» — фыркнула я, осматриваясь. «Это кто?» — гном сел на подушках и почти трезвым взглядом уставился на Манура. «Это фей!» «Паш, мы к тебе по делу!» Рамина нашла среди бутылок минералку и протянула ее хозяину клуба. «Еще фей!» — удивился он. «Что-то на земле стало слишком много этих крылатых пройдох», — проворчал он, разглядывая моего брата. Потом медленно перевел взгляд на меня. «А крылья где?» — удивился он дико. И вдруг уставился на меч, который я предусмотрительно держала перед собой. «Рами, ко мне отрезвляющее заклинание!» Вы же пришли мне рассказать, откуда у вас оказался меч-хранитель лилового дома бархатных холмов? Хм, смутилась я не на шутку. Все сложно. Не так сложно, как держать эту штуку в руках. Этот артефакт дается в руки только истинным хозяевам. Из рук всех прочих он пытается вырваться, а в твоей руке он лежит спокойно и даже не задумываясь, отрубит мне голову как только почувствует опасность. Гном поежился. Так вот почему в руках блондинчика меч выписывал восьмерки. Он ему просто не подчинялся. Рами, давай заклинание. Через минуту перед нами сидел совершенно трезвый представитель горного народа. Он, не отрываясь, смотрел на мое оружие, пока Рамина вкратце описывала наше путешествие в Бархатные горы и встречу с родственниками. И про Мечер сказала, и про маму. — А теперь нам предстоит найти лорда Санарн, и мы даже понятия не имеем, как это сделать, — закончила она. Паша сидел, вытаращив на нас глаза и хватал ртом воздух. Лишь через несколько минут, отпив минералки, он тряхнул головой. — Вы сожгли фамильный замок эн Амды? Он подергал себя за бороду. «Вы похитили названную жену главы рода лилового дома?» «Еще несколько глотков минералки». «Вы украли фамильный меч фей?» «Так получилось», — потупила я взгляд. «А можно к лорду Сан-Арн вы возьмете меня с собой?» Он умоляюще сложил руки. «Я не представляю даже тот уровень приключений, в которых вы побывали, но это так круто!» Рамина криво усмехнулась. «На тебя обиделись сотрудники главной межмирской библиотеки, помнишь?» Приподняла она одну бровь. Паша насупился. «Ладно, мне действительно пока не стоит соваться в межмирье». Он поднялся на ноги. «Но обещайте, что вы обязательно мне все-все расскажете, когда вернетесь. Это же просто безумство какое-то!» Сыну владыки в жены досталась просто самая подходящая партия во всех мирах сразу. Думаю, что новости из Межмирья до тебя все равно дойдут. Но я могу привести тебе магическую прессу, где будет рассказано обо всем случившемся. Ведьма пожала плечами. Нет, рассказ от вас лично. Госпожа-то Милана, принцесса моей души, а крылья-то где вы потеряли? Задался он вопросом. «А? Что?» – подозрительно спросила я. «Они вам не помешали бы, если вы хотите добраться до своего дедушки». Он порылся в одном из шкафов, стоящих в углу комнаты. «Ага, нашел. Итак, по моим сведениям, лорд Санарн обитает в фамильном поместье рода в местечке Арни. Место это находится рядом с хребтом Черных озер. «Что?» — выпучила глаза Рамина. «Хребет озер? Что это такое?» «Что с этим хребтом не так?» — не поняла я. Я когда-то увлекался картами и нарисовал несколько карт Межмирья с некоторыми особенностями. Он положил на стол что-то вроде куска ватмана. «Так, это самая восточная часть Межмирья, Дикий мир, за которым нужен глаз да глаз». На совершенно белом листе стали появляться очертания. Я поняла, что мы попали, потому что даже с текущим масштабом карты расстояния там были внушительными. Ближайший к хребту город называется Савер. Именно там последний восточный выход из переходного мира. И сколько времени нам придется добираться до поместья, решила уточнить я. Пешком три дня. Чуть помялся он. «А если мы возьмем местный экипаж?» Нехотя спросила Рамина. «За пять стандартных часов долетите», пожал он плечами. Ведьма повернулась ко мне. «Полетим?» спросила она, зная, что высоту я не очень-то уважаю. «У нас нет выбора. Нам просто необходимо быстро оказаться у дедушки», поджала я губы. «Я полечу с вами». Манур упрямо посмотрел на меня. «Храбрый фей? Это что-то новенькое!» Хмыкнул Паша и проводил завистливым взглядом меч, который я убрала обратно в сумку.